штуковина. Аптека. Возле окошечка топчется дед. Растет и чешется. Растет и чешется. Мне б чего. Действительно, рожа заклеена пластырем поверх верхватке. Аптекарша услужлива. Может быть это? Не, это не берет. Растет и чешется. Вот была штука. Забыл как называется. А то и вроде ничего. Аптекарша лезет вон из кожи. Вот. Очень хорошее средство, выставляет баночку от растет и чешется. Но это стоит 99 рублей. Дед в замешательстве, еще топчется, но мыслями уже далеко от баночки. Не, я пока пойду, еще переговорю с людьми.